Среди влиятельных придворных и высшем обществе столицы неизбежно должна была начаться борьба партий, стремившихся передать верховную власть каждой своему кандидату. Холодеющей рукой Петр успел написать только «Отдайте все». Не стремясь угадать преемника, желательно угасающему императору, партии стали действовать в пользу своих кандидатов, руководясь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 и осыпавшую их знаками милости в мирное время. Кроме Екатерины, имели право на престол дочери старшего брата Петра, царя Иоанна, и внук Петра, малолетний Пётр Алексеевич. 28 января 1725 года, в пять часов дня, Пётр Великий скончался, а в восемь часов во дворце уже собрались сенат, синод и весь генералитет.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 и, без сомнения, составляют одну из ее привлекательных черт. Но состояние государственных дел царствования Екатерины I было очень плачевным. Всюду процветали казнократство, произвол и злоупотребление. Один современник записал тогда в своем дневнике «15 марта 1727 года. Казна пуста, денег не поступает никому не платят. Одним словом, не нахожу красок, чтобы описать этот хаос. Крупнейшим событием царствования Екатерины I было учреждение 8 февраля 1726 года Верховного тайного совета для решения важнейших государственных дел. Правление преемницы Петра Великого было очень кратковременным. Сама Екатерина – неосторожно относилась к своему здоровью. Француз Кампредон писал в своих мемуарах. «Царица продолжает с некоторым излишеством предаваться удовольствиям до такой степени, что это отзывается на ее здоровье». В другом месте он говорит, «Кровопускание принесло ей облегчение, но так как она чрезвычайно полна и ведет жизнь очень неправильную, то думают...» что какой-нибудь непредвиденный случай сократит ее дни. Всего через два года и три месяца по вступлении на престол Екатерина скончалась 6 мая 1727 года. Умирая, она назначила своим преемником Петра Алексеевича и дала согласие на его брак с дочерью Меньшикова, княжной Марией Александровной.